Глава вторая. Просто добавь реальности. Как вырастить хороший мозг. Мозг является в мир нечистым листом. Он приходит уже экипированным под определенные ожидания. Возьмем, например, цыпленка. Вылупившись из яйца, он уже через несколько минут ковыляет на маленьких, неверных пока ножках и даже умеет неуклюже бегать, а если что, может и затаиться. Среда обитания не позволяет цыпленку потратить месяцы на выработку навыков передвижения. Точно так же младенцы приходят в мир, уже располагая набором предустановленных программ. Возьмем хотя бы тот факт, что мы уже при рождении оборудованы всем необходимым, чтобы научиться говорить. Или что, глядя на показывающего язык взрослого, младенец способен проделать то же самое – Хотя это и требует изощренной способности переводить зрительные впечатления в моторный акт. Или что волокнам глазного нерва не надо учиться находить свои цели в глубинах мозга, они просто следуют подсказкам сигнальных молекул и попадают куда следует. И так происходит всякий раз. Сигнальные молекулы – это различные химические вещества, способные передавать внутрь клетки сигналы из внешней среды и внутренней среды организма. За эти жесткие схемы можно сказать спасибо нашим генам. Но генетически обусловленных связей для создания таких схем недостаточно, особенно у человека. Система организована очень сложно, а генов не так уж много. Даже если учитывать перетасовки, нарезки и склейки, которые делают возможным появление множества разновидностей одного и того же гена, число нейронов и нейронных связей во много раз превышает число генных сочетаний. возможно автор имеет в виду процессы сплайсинга, когда из базовой матричной рнк в разных условиях вырезаются разные участки и производятся разные белки или сайленсинга при котором экспрессия гена может быть подавлена в целом уже известно что в конкретизации схем нейронной сети мозга участвует не только генетика ученые еще пару веков назад догадывались о чем то подобном и правильно предположили что существенную роль должны играть особенности чувственного опыта. В 1815 году физиолог иоган Шпурцгейм допустил, что мозг, подобно мышцам, тоже можно развивать упражнениями. Его идея состояла в том, что кровь переносит питательные вещества для роста и обильнее снабжает ими возбужденные участки. В 1874 году Чарльз Дарвин – заинтересовался, можно ли, опираясь на идею шпурцгейма, объяснить, почему у кроликов в дикой природе размеры мозга больше, чем у их одомашненных собратьев. Дарвин предположил, что животные в природе вынуждены больше использовать смекалку и полагаться на чувства, чем одомашненные кролики. Соответственно, подстроились и размеры мозга. В 1960-х годах ученые всерьез заинтересовались, появляются ли в мозге заметные измеримые изменения в результате получения опыта. Самым простым было выращивать лабораторных крыс в разных средах, например, в обогащенной, где присутствуют разнообразные игрушки и беговые колеса, или в обедненной, проще говоря, в одиночной пустой клетке. Результаты опытов поражали, среда жизни меняла структуру крысиных мозгов, к тому же выявилась корреляция между структурой мозга и способностью зверьков к обучению и запоминанию. Выращенные в обогащенной среде, крысы лучше справлялись с задачами, а при аутопсии у них обнаружились буйные заросли длиннющих дендритов, похожие на ветви отростки, отходящие от тела клетки. Аутопсия, патологоанатомическая или судебно-медицинская процедура, посмертное вскрытие и исследование тела, в том числе внутренних органов, обычно производится для установления причины смерти. В то же время у крыс, выросших в обедненных условиях, обучаемость была слабой, а нейроны аномально сморщенными. Точно такой же эффект внешней среды обнаружен у птиц, обезьян и других млекопитающих. Внешняя среда имеет большое значение для мозга. Происходит ли подобное с человеческим мозгом? В начале 1990-х калифорнийские ученые додумались воспользоваться возможностями аутопсии при сопоставлении мозга людей, получивших только школьное образование и выпускников колледжей. Как и при исследовании лабораторных животных, обнаружилось, что у людей с высшим образованием область, ответственная за понимание устной и письменной речи, содержит более ветвистые и густые заросли дендритов. Таким образом, первый урок заключается в том, что микроструктура мозга отражает особенности среды, воздействию которой он подвергается. И относится это не только к дендритам. Вскоре мы узнаем, что опыт общения с миром модулирует почти все измеримые элементы мозга, начиная с молекулярного уровня и заканчивая общим анатомическим строением. Без опыта никуда. Почему Эйнштейн стал Эйнштейном? Генетика определенно сыграла в этом свою роль, однако в наши учебники по истории он попал благодаря каждой частице опыта, какой ему довелось получить. Музыкальная среда и звуки виолончелей, учитель физики в старшем классе, отказ любимой девушки, патентное бюро, где он работал, математические задачи, заблестящее решение которых его превозносили, книги, которые он читал, Равно как и миллионы фрагментов последующего опыта, все это в совокупности позволило его нервной системе сформировать биологическую систему, которую мы называем Альбертом Эйнштейном. Каждый год в мир приходят тысячи детей с задатками не хуже, чем у него. Однако воздействие внешней среды, культуры, экономических условий, состава семьи не дают им достаточной положительной обратной связи, и Эйнштейны из них не вырастают. Если бы все решало только ДНК, отпал бы практический смысл в построении целенаправленных социальных программ, призванных прививать детям положительный опыт и ограждать их от опыта разрушительного. Но мозгу, чтобы правильно развиваться, требуется правильная внешняя среда. Один из больших сюрпризов преподнес нам проект «Геном человека», когда на рубеже нового тысячелетия ученые в черне составили структуру генома, оказалось, что у человека имеется всего-навсего около 20 тысяч генов. Такого биологи не ожидали. Они-то предполагали, что генов у человека должно быть никак не меньше сотен тысяч, учитывая невероятную сложность устройства мозга и организма в целом. Тогда каким же образом невероятно сложно устроенный мозг, насчитывающий 86 миллиардов одних только нейронов, умудряется выстраивать себя на основе простейшего букваря. Ответ строится на применяемый геномом остроумной стратегии. Его дело – выточить болванку и предоставить опыту общения с миром, доводить ее до ума. Словом, мозг человека при рождении поразительно не завершен, и для его развития требуется взаимодействие с окружающим миром. Рассмотрим цикл «Сна и бодрствования». Его регулируют внутренние часы организма, называемые циркадным ритмом, который настроен примерно на 24-часовой цикл. Если же вы на несколько суток спуститесь в пещеру, куда не проникает дневной свет, возвещающий время суток, ваш циркадный ритм сместится в диапазон 21-27 часов. Здесь нам открывается придуманное мозгом простое решение приблизительно задать основу биологических часов а дальше пускай они сами подстраиваются под суточный цикл Солнца. Такой изящный трюк избавляет нас от необходимости генетически кодировать внутренние часы с идеально точным ходом. Пусть мир сам вращает их шестеренки, как полагается. Поскольку мозг обладает гибкостью, события вашей жизни впечатываются напрямую в его нервную ткань. Эта грандиозная выдумка матушки природы позволяет нам учить языки, ездить на велосипеде, постигать премудрости квантовой физики, И вся наша способность обучаться новому прорастает из зернышек весьма скромного набора генов. ДНК не план и не проект, а лишь первая костяшка домино, которая дает начало всему шоу нашего становления. С этих позиций легко понять, почему ряд самых распространенных нарушений зрения, скажем, неспособность корректно воспринимать глубину, развиваются из-за разбалансировки в паттернах активности, передаваемых… в зрительную кору от одного и другого глаза. Например, у детей с врожденным сходящимся или расходящимся косоглазием работа глаз не может быть скоординирована, как было бы при правильном расположении глазных зрительных осей. Без лечения у ребенка не разовьется нормальное стереоскопическое зрение, то есть способность четко воспринимать размеры, формы и расстояния, несмотря на легкие различия в изображениях, поступающих от каждого глаза. Один глаз будет постепенно слабеть вплоть до слепоты. Дальше мы разберемся, почему такое происходит и как это исправить. А пока уясним важный момент. Развитие нормальной зрительной системы зависит от нормального притока зрительных импульсов. Иными словами, зависит от опыта. Таким образом, генетические инструкции играют лишь малую роль в деталях формирования кортикальных связей. Иначе быть не может. Разве каких-то 20 тысяч генов хватит, чтобы в деталях прописать 200 триллионов соединений между нейронами? Такая сверхсложная модель никогда бы не сработала. Напротив, чтобы нейронные сети нормально развивались, им требуется взаимодействовать с реальностью. смелая АВАНТЮРА ПРИРОДЫ 29 сентября 1812 года на свет появился младенец, которому... предстояло унаследовать престол великого герцогства Баден. Но, увы, через 17 дней он скончался. На этом его коротенькая история и закончилась. Или не закончилась. Спустя 16 лет в Нюрнберге объявился странный юноша, называвший себя Каспаром Хаузером. При нем имелась записка, где значилось, что он был брошен в детстве. Сам юноша явно не умел говорить, а только твердил две три фразы, включая такую — «Хочу быть кавалеристом, как мой отец». Чудной найденыш вызывал всеобщий интерес в городе. Им заинтересовались и городские верхи. Поползли слухи, что он и есть наследный принц Бадена, просто в первые дни жизни его подменили умирающим младенцам нечестивые заговорщики, метившие на Баденский престол. Впрочем, история найденыша приобрела широкую известность и помимо дворцовых интриг. В Каспоре видели классический пример ребенка-дикаря, Как следовало, из его сбивчивых речей все детство он провел в одиночестве, заточенный в тесную подземную коморку, куда не проникал дневной свет. Темница имела метров в ширину, два в длину и полтора в высоту. Помимо убогого соломенного ложа, обстановку составляла лишь детская деревянная лошадка. Просыпаясь поутру, Каспар всякий день находил в своем обиталище немного хлеба и воды. Другой пищи он не знал. и никогда не видел, чтобы кто-то входил в его коморку или выходил из нее. Временами ему оставляли воду не совсем такого вкуса, как обычно, и, попив ее, он погружался в сон, а проснувшись, замечал, что у него подстрижены волосы и ногти. За все время заточения у него не было прямого контакта с другими людьми. Человек, который обучал его письму, всегда закрывал лицо, так что юноша не мог бы его узнать. История каспара Хаузера приковала к себе внимание мира. Мальчик вырос, научился четко выражать свои мысли и позже с обильными трогательными подробностями описывал в автобиографии свое несчастное детство. Его необычная судьба и сегодня живет в пьесах, книгах и музыке. Возможно, Каспар – самый знаменитый в истории Найденыш Маугли. Однако рассказы Каспара почти наверняка были выдумками. Помимо обширных исторических исследований, исключивших достоверность его повествования – Тому имеются и причины нейробиологического свойства. Не смог бы ребенок, выросший в отрыве от людей, выучиться ходить, говорить, писать, выступать на публике и жить благополучной жизнью, как это произошло с Каспаром. Средства массовой информации почти сотню лет муссировали его историю, пока Карл Леонгард не поставил в ней жирную точку, без всяких экивоков высказавшись по существу дела. Живи Каспор с детства в описываемых им условиях, в умственном развитии он не ушел бы дальше клинического идиота и, безусловно, вряд ли смог прожить долго. Его росказни настолько изобилуют нелепицами, что остается только удивляться, почему столь многие в них поверили и по сей день продолжают верить. Карл Леонгард, 1904-1988, немецкий психиатр. разработал одну из первых типологий характеров, введя в науку концепцию акцентуированных личностей. В конце концов, хотя роль генетических программ неоспорима, мать природа устроила так, что мозг в своем развитии опирается на получение обширного разностороннего жизненного опыта, включая социальное взаимодействие, разговоры, игры, внешние воздействия и все прочее, из чего складывается ландшафт нормального человеческого общения. Стратегия взаимодействия с миром дает колоссальной системе мозга возможность формироваться при участии достаточно скромного набора прописей. Это весьма изобретательный подход к распаковке мозга и всего организма из одной микроскопической яйцеклетки. И все же в такой стратегии присутствует элемент авантюризма. Она сопряжена с некоторым риском, ведь работа по формированию мозга частично перепоручается опыту общения с миром, а не жестко предустановленным схемам. А вдруг младенец повторит несчастную судьбу Каспора и проведет детство совершенно заброшенный родителями? К большому прискорбию ответ нам известен. Вот пример. В июле 2005 года полиция Плант-Сити прибыла для проведения расследования к покосившемуся домишке. Полицейских насторожило сообщение соседа, тот несколько раз замечал в одном из окон дома маленькую девочку, но ни разу не видел, чтобы она выходила на улицу, как никогда не видел рядом с ней никого из взрослых. Полицейские несколько раз стучали в дверь, и в конце концов им открыла женщина. Ей сообщили, что выписан ордер на обыск дома для поисков ее дочери. Полицейские вошли в дом, прошли по коридорам, осмотрели несколько комнат и, наконец, заглянули в тесную комнатушку. Там находилась девочка. Одну из женщин-полицейских затошнило. Даниэль крокет девочка с явными признаками задержки роста для своих почти семи лет, провела все детство в заперти в темной каморке размером со шкаф. Тело ребенка сплошь покрывало коросты из фекалий и тараканных экскрементов. Об удовлетворении элементарных обиходных потребностей с чьей-либо помощью и речи не шло. Она не знала родительской ласки, никто никогда не говорил с ней нормальным языком, К тому же ее ни разу в жизни не выпускали на воздух. Девочка совершенно не умела разговаривать. При встрече с сотрудниками полиции, а позже с социальными работниками и психологами, она смотрела как будто сквозь них, не выказывала никаких проблесков осознания того, что к ней обращаются, или признаков понимания, что такое нормальное человеческое общение. Даниэль не умела пережевывать твердую пищу, не знала, как пользоваться туалетом, как выразить согласие кивком или в знак отрицания помотать головой, а спустя год все еще не освоила кружку-паильник. После многочисленных обследований и тестов врачи исключили наличие у девочки генетических расстройств, в том числе коркового паралича, аутизма и синдрома Дауна. Напротив, нормальное развитие ее мозга было нарушено жестокой социальной депривацией, невозможностью общаться с другими людьми. Несмотря на все старания врачей и социальных работников, перспективы у Даниэль безрадостные. Скорее всего, она проведет свои дни в интернате для инвалидов и, может быть, в конце концов научится обходиться без подгузников. Сердце разрывается от мысли, что на долю бедняжки досталось реальное, а не выдуманное, Каспархаузеровское детство с реальными тяжелейшими последствиями. Почему последствия изоляции оказались для Даниэль столь ужасными? Дело в том, что человеческий мозг является на свет недозавершенным. Для правильного развития ему требуется должный поток входящей информации от мира. Мозг впитывает опыт общения с миром для распаковки заложенных в нем программ, только пока открыто временное окно. А этот период очень недолг, и если мозг вовремя не воспользовался им, снова открыть окно трудно или даже невозможно. В «Трагедии Даниэль» просматривается параллель с экспериментами на животных сначала начала 1970-х годов, проводимыми в Висконсинском университете психологом Гарри Харлоу. Он изучал на обезьянах узы между матерью и детенышами. Карьера шла в гору, но в 1971 году его жена умерла от рака, и Харлоу погрузился в депрессию. Он продолжал научную работу, но коллеги и друзья чувствовали, что Гарри уже не тот, каким был прежде. В тот период Харлоу переключил свои научные интересы на изучение депрессии. Для моделирования клинической депрессии человека он использовал макакрезусов, изучая на них воздействие изоляции. Он помещал детенышей в глухую стальную клетку и наблюдал за ними через зеркало гезела, которое позволяло ему смотреть внутрь, но не давало детенышу возможности смотреть наружу. Зеркало гезела стекло, которое с одной стороны выглядит как зеркало, а с другой как прозрачное стекло. Позволяет экспериментатору наблюдать за кем-то, оставаясь незамеченным. Для психологического эксперимента его впервые применил американский психолог Гезел. Одного Харлоу пробовал держать в запертой клетке 30 дней. Другой находился в изоляции в течение полугода и еще несколько целый год. Лишенные возможности развить нормальные социальные связи детеныши макаки Резуса Харлоу, помещал в карцер вскоре после рождения, вырастали с глубоко укоренившимися нарушениями. Те, что прожили в изоляции дольше остальных, заканчивали примерно как Даниэль, не умели общаться с сородичами, не принимали участия в отдыхе и играх, кооперации или соперничестве. Они еле-еле двигались, а двое перестали принимать пищу. Харлоу отмечал также, что его подопытные не способны к нормальным сексуальным отношениям. Однако он все равно произвел некоторым выросшим в изоляции самкам искусственное оплодотворение, чтобы посмотреть, как эти психологически ущербные мамаши будут общаться с собственным потомством. Результат был ужасен. Самки выказали полную неспособность нянчить и растить детенышей. В лучшем случае они просто не обращали на них внимания, в худших наносили ему вечи. Из экспериментов харлоу на макаках-резусах можно извлечь те же уроки, что и из бесчеловечного обращения с девочкой Даниэль. Стратегия, избранная матушкой природой для распаковки новорожденного мозга, опирается на соответствующий опыт взаимодействия с реальностью. Без такого опыта мозг вырастает недоразвитым и болезненным. Как дерево для пышности кроны требуется богатая питательными веществами почва, так и мозгу необходима среда, богатая социальным и сенсорным взаимодействием. Познакомившись с основами, мы видим, что мозг для придания себе должной формы использует окружающую его среду. Но как именно мозг впитывает опыт и впечатление мира, если учитывать, что он заключен в темнице черепа? Что происходит с мозгом, когда человек теряет руку или слух? Правда ли, что у незрячего – Обостряется слух. И какое отношение все это имеет к ответу на вопрос, почему нам снятся сны?